Глава 4. Нейтральный мир Гранкат. После принятия присяги разговор с девушкой у нас вышел недолгий. Дарья была очень удивлена, когда узнала, кто же на самом деле стоит во главе нашей гильдии. И потому принесение вассальной присяги восприняла уже вполне спокойно, как само собой разумеющееся. Сегодня мы больше не стали ее задерживать и отпустили домой, дав время освоиться с ее новым статусом и той информацией, что она здесь узнала. Более детально ее будущие обязанности и положение в гильдии мы договорились обсудить завтра, и она уже должна будет прийти к нам в резиденцию как один из членов нашей гильдии в свой, так сказать, первый рабочий день. Интересно. А в гильдию местные ходят как на работу, задумался я, или как в какой-то клуб по интересам? Ведь по сути гильдия это объединение различных существ, занимающихся хотя бы примерно какой-то общей деятельностью. Но на самом деле любой член гильдии может работать кем и где угодно. С него взымаются только некие гильдейские взносы. Похоже, гильдия – это нечто вроде профсоюза, но более надежное и стабильное объединение, которое помогает своим членам не только на словах. Тут и скидки, и обучение, и трудоустройство в рамках собственных возможностей, и какие-либо денежные преференции, так что буду относиться к этому именно так. А если говорить относительно Дарии, то она уже со времени принесения присяги официально считалась принятой к нам и начала работать на нашу гильдию. И небольшая отсрочка ей была дана лишь для того, чтобы она смогла свыкнуться с этим фактом. «Приятного вечера и до завтра», попрощался я с ней и попросил. «Пригласи сюда, пожалуйста, Слонга», и его парней, и передай деду, что надолго мы их не задержим, это займет буквально несколько минут. «Хорошо», — ответила мне та и, наклонив голову, произнесла. «До свидания, мастер». Но у самых дверей обернулась и, посмотрев мне прямо в лицо, тихо, но с какой-то внутренней твердостью и уверенностью сказала. «Спасибо вам за доверие». я вас не подведу». «Я знаю», — кивнул я, «я это прекрасно знаю». После чего склонил голову, соглашаясь с ее последними словами и, наконец, отпуская девушку.